«Да повидайтесь со старинным моим сослуживцем Костяковым. Я слышал от одного приезжего Студеницына, вашего же петербургского. Чай изволите знать, что он живет на песках. Там ребятишки укажут дом. Отпишите с той же почтой. Не поленитесь, жив ли он, здоров ли, что делает, помнит ли меня». Познакомьтесь и подружитесь с ним. Прекрасный человек, душа нараспашку и балагур такой. Кончаю письмецо еще просьбицей. Адоев перестал читать, медленно разорвал письмо на четыре части и бросил под стол в корзинку. Потом потянулся и зевнул. Он взял другое письмо, И начал читать также вполголоса. Любезный братец, милостивый государь Петр Иванович. Это что за сестрица? Сказал Адуй, глядя на подпись, Марья Горбатова. Он обратил лицо к потолку, припоминая что-то. Что бишь это такое? Что-то знакомое. «Ба, вот прекрасно! Ведь брат женат был на Горбатовой. Это ее сестра. Это та! Помню!» Он нахмурился и стал читать. «Хотя рок разлучил нас, может быть, навеки и бездна лежит между нами. Прошли года...» Он пропустил несколько строчек и читал далее. По груб жизни буду помнить, как мы вместе, гуляючи около нашего озера, вы с опасностью жизни и здоровья влезли по колено в воду и достали для меня в тростнике большой желтый цветок. Как из стебелька онова тек какой-то сок и переморал нам руки, а вы почерпнули картузом воды, дабы мы могли их вымыть. Мы очень много тогда этому смеялись. Как я была тогда счастлива. Сей цветок и ныне хранится в книжке. Адоев остановился. Видно было, что это обстоятельство. Ему очень не нравилось. Он даже недоверчиво покачал головой. «Отсылали у вас таленточка», — продолжал он читать, — что вы вытащили из моего комода, несмотря на все мои крики и моления. — Я вытащил ленточку? — сказал он вслух, сильно нахмурившись, Помолчав, пропустил еще несколько строк и читал. А я обрекла себя на незамужнюю жизнь и чувствую себя весьма счастливую. Никто не запретит вспоминать сии... «Блаженные времена!» «Ха! Старая девка!» — подумал Петр Иванович. «Не мудрено, что у нее еще желтые цветы на уме!» «Что там еще? Женаты ли вы, любезнейший братец, и на ком? Кто-то, милая подруга, украсившая собой путь вашего бытия, назовите мне ее, я буду ее любить как родную сестру» и в мечтах соединять образ ее с вашим. Буду молиться. А если не женаты, то по какой причине? Напишите откровенно. Ваших тайн никто у меня не прочтет. Я буду хранить их на своей груди, их вырвут у меня вместе с сердцем. Не медлите, сгораю нетерпением читать ваши неизъяснимые строки. Нет. Вот твои неизъяснимые строки, подумал Петр Иванович. Я не знала, читал он, что милый наш Сашенька вдруг вздумает посетить великолепную столицу. Счастливец увидит прекрасные дома и магазины, будет наслаждаться роскошью и прижмет к своей груди обожаемого дядю. А я... Я в то время буду лить слезы, вспоминая счастливое время. Если бы я знала о его отъезде, дни и ночи сидела бы и вышила бы для вас подушку, а раб с двумя собаками. Вы не поверите, как я много раз плакала, глядя на сей узор. Что может быть святее дружбы и верности? Теперь меня занимает сия одна мысль. Ей посвящу дни свои» но не имею здесь хорошей шерсти, и потому покорнейше прошу, любезнейший братец, выслать вот по этим образчикам, что я тут вложила, что не есть наилучшей английской шерсти в самом скором времени из первого магазина. Но что я говорю? Какая ужасная мысль останавливает перо мое! Может быть, уже вы забыли нас?» И где вам помнить бедную страдалицу, которая удалилась от света и льет слезы? Но нет, я не могу подумать, чтобы вы могли быть извергом, как все мужчины. Нет, мне сердце говорит, что вы сохранили к нам, ко всем, прежние чувствования среди роскоши и удовольствия великолепной столицы. Сия мысль служит, бальзамом для моего страждущего сердца. Простите, не могу более продолжать, рука моя дрожит. Остаюсь по гроб ваша, Марья Горбатова. скриптом Нет ли, братец, у вас хорошеньких книжек? Пришлите, если вам не нужно. Я бы на каждой странице вспоминала вас и плакала бы или возьмите в лавки новых коли недорого. Говорят, очень хороши сочинения господина Загоскина и господина Марлинского, хоть их. А то я еще видела в газетах заглавие о предрассудках, сочинения господина Пузины. Пришлите, я терпеть не могу предрассудков. Прочитав,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 Он его разевает во сне, а проклятые мухи так туда и лезут под утро. Не оставьте его также в случае нужды и деньгами. Адуев нахмурился, но вскоре лицо его опять прояснилось, когда прочел далее. — А я вышлю, что понадобится. Да и ему в руки дала теперь тысячу рублей, только чтобы он не тратил их на пустяки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 Малинки из своего сада, белого метку, чистый, как слеза, полотна голландского на две дюжины рубашек, да домашнего вареница. Кушайте и носите на здоровье, а выйдут еще пришлю. Присмотрите и за Евсеем, он смирный и не пьющий, да, пожалуй, там в столице избалуется, тогда можно и посечь.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 «Не будет ли он отвечать перед совестью?»